Следовало избрать кратчайший путь, и Кай, пройдя змеиные поросли до середины, свернул на запад. Вскоре он выбрался из воды, и под ногами его захлюпали подушки зеленого мха, пропитанного вонючей гнилой влагой. Кай вошел в пределы гиблой гати. Никакой растительности здесь не было, кроме густого мха, скрывающего бесчисленные бездонные колодцы, заполненные жидкой грязью. Хотя ветра не ощущалось вовсе, сиренево-желтые лохмотья тумана метались над бездной, прикрытой неровным одеялом из мха. Каю было известно, не стоит подолгу находиться там, где пляшут клочья тумана. Иначе зрение и разум помутятся, и сам не заметишь, как шагнешь в притаившуюся внизу бездну. Гиблая гать сама по себе являлась тварью. Как только под ногами угрожающе забурчало, кай остановился поднял забрало и вытер пот со лба, отметив, что рука его дрожит. Клочья сиренево-желтого тумана устремились к нему и заплясали вокруг, будто стая призраков то устелясь по мху, то взлетая высоко к небу. Кай приготовил амулет черного посоха и вытащил из ножен меч. Читая заклинание, активирующее амулет, он сбивался дважды. Но голова его кружилась, и мысли путались вовсе не из-за присутствия пляшущих туманных лохмотьев. Болотник точно знал, сколько должно пройти времени, прежде чем начнет сказываться их воздействие. Ему нужен был отдых. Однако отдыха юный рыцарь сейчас позволить себе не мог. Напротив, ему нужно было спешить, торопиться изо всех сил. Он допел последние строчки заклинания И клинок его меча наполнился тяжелым черным свечением. Таким густым, что из сферы видимости эта чернота перетекала в сферу звука. Клинок начал издавать низкое гудение, в котором явственно ощущалась чернота. Кай взмахнул мечом, направив удар в подушку мха перед собой. Амулет черного посоха насыщал простое оружие, будь оно даже обычной деревянной палкой, сильной магией обращавший противника в черный камень. Толща мха, которую рассек клинок, окаменела. Окаменение быстро стало распространяться во все стороны, и скоро вокруг болотника образовалась довольно широкая площадка, на которую можно было ступать безо всякой опаски. Кай побежал вперед, время от времени останавливаясь, когда границы площадки заканчивались, и нужно было ударить зачарованным мечом еще раз. Пока не иссякла сила черного посоха, он успел преодолеть две трети пути через гиблую гать. Когда клинок восстановил обычный свой цвет и перестал гудеть, болотник бросился в мох, распластав руки и ноги, чтобы максимально увеличить плоскость соприкосновения своего тела с коварной поверхностью гати. Эта пробежка далась Каю нелегко. Тело его под доспехами было мокрым от пота, а сами доспехи. Раньше такие удивительно легкие, почти совсем не стеснявшие свободу передвижения, теперь стали непривычно тяжелы. В висках иголка бухала кровь, легкие соднила. Рыцарь продолжил путь ползком. Каждый раз перед тем, как сделать рывок, он чутко слушал ворчливое клокотание бездны под собой и определял направление, в котором нужно было двигаться, чтобы не попасть в один из смертельных колодцев. Кай дополз до первых корявых кустиков, означавших, что гиблая гать осталась позади, ни разу не остановившись передохнуть. И только теперь обратил внимание на то, что с небес уже спускаются на болотные топи сумерки. О долгом привале не могло быть и речи. Кай выпил воды и съел то, что у него оставалось в узелке. Двинулся дальше. Прошло несколько часов, прежде чем болотник уловил приглушенный расстоянием и толщей тумана рев дробящего увольня, с того направления, в котором двигался. Еще через четверть часа стало возможным расслышать свист рогатого змея, клекочущее шипение крылатых гадюк и гадких дикобразов, заунывные стоны дохлого шатуна, вой и рычание зубастых богомолов и множество прочих тварей. А спустя еще совсем немного времени, Кай ясно ощутил волнообразные удары магической энергии. Услышал резкие отрывистые выкрики рыцарей-болотников, ведущих жестокий бой. Выхватив меч, Кай ускорил шаги. Он задыхался. Измученное сердце не в состоянии уже было обеспечивать кровью его тело. Болотная грязь глухо чавкала под ногами. Впереди замаячили в темноте заросли сухого кустарника – похожие на клочья белесы паутины. Кай на несколько мгновений остановился, чтобы активировать амулет абсолютного молчания. После прочтения заклинания он опустился на колени. Кажется, вся энергия, еще остававшаяся в нем, ушла на то, чтобы использовать амулет. Но нужно было встать и идти дальше. Теперь никто не мог его услышать, увидеть или почувствовать. Болотника окутала непроницаемая пелена, отгораживая от окружающего мира. Действие абсолютного молчания будет продолжаться недолго. И за этот короткий отрезок времени Кай, невидимый и неслышимый, должен отыскать то, что управляет тварями. Кай пробежал с десяток шагов, приближаясь к месту сражения. Остро запахло кровью. Кай сменил направление. Пока действует абсолютное молчание, он должен не вливаться в битву, а искать. Он услышал зубастого богомола, и через полдесятка шагов уже можно было разглядеть его. Зубастый богомол покачивался на тонких лапах, поводя перед собой чудовищными серпообразными клешнями. А рядом с богомолом Кай увидел еще кого-то. Это существо было абсолютно недвижимо, Только прислушавшись, можно было разобрать его тихое дыхание. Существо стояло на двух нижних конечностях. Вдоль тела свисали еще две конечности, каждая из которых оканчивалась узкой пятипалой кистью. Безжизненно белая кожа существа не имела ни шерсти, ни волос. Крупная голова косо сидела на тонкой шее. Существо стояло спиной к каю. Но болотник ясно видел, что перед ним... Человек.